Крцанистская, 82. Тифлис был богат садами. Он был окружен ими со стороны севера, запада и юга, с востока река Кура, и вместо садов заречная его часть оканчивалась хребтом изящно продолжающихся гор, рисующих его дальний горизонт на высоте двух тысяч футов. Сады виноградно-фруктовые, Артачальские, дерсичальские, крцанские, салалакские... Горетубанские, загородный квартал Верийские по речке Вере, Дедубииские, Великой Лощины, Кукийские, Сейдабатские должны приобрести Тифлису название Кавказского Дамаска. В шестом томе сборника Сведения о Кавказе 1880 года, посвященном Тифлису, написано, что между Таборисом и Телецким хребтом находится широкое ущелье, занятое садами Карцаниси. Сады Карцанисии размером в 95 десятин находятся рядом с девятым участком Тифлиса. На девятом участке находится улица Воронцовская, Эреванская, Таможенная и прочие. Харпухская слобода. В этом же сборнике среди армяно-грегорианских церквей указана Приходская церковь во имя Пресвятой Богородицы в Карцанисах. У Платона Иосилиани в списке замечательных древних мест и построек Под номером 21 записана церковь во имя Божьей Матери на горах Грацанистских с остатками древних зданий, существовавших в ныне опустевшей деревне. Вся эта местность со всеми виноградными и фруктовыми садами издревле принесена в дар Сионскому храму царями грузинскими. Тифлистские митрополиты заведовали и церковью, и всеми садами, которые принадлежали большей частью церковным крестьянам. С разрушением деревни от нашествия диких сынов Дагестана пострадала и церковь, но существовала она до царя Теймураза II. Ею владеют ныне армяне, питающие к ней величайшее благоговение. Здесь долго лежало тело царя Теймураза I, сына мученицы Китиван, умершего в Астрабаде, и отсюда перевезено катехинцами для погребения в храме Алавердском». Широко известна Крационистская битва 1795 года между войсками царя Восточно-Грузинского царства картли Кахети Ираклия II и Иранского хана, во время которой свой знаменитый подвиг совершили 300 арагвинцев. 300 арагвинцев прибыли в Тбилиси из Душети во время нашествия Ага-Магомед-хана. Они дали клятву царю не уходить с поля брани живыми, и все до единого полегли в этой битве. Арагвинцы были подчиненными царевича Вахтанга. Они погибли у кратсонийских садов. Эта битва была последним сражением в истории Грузинского царства, как и последним разорением Тбилиси в его истории. Сейчас район Кратсонийси является частью Тбилиси, а бывшая церковь Пресвятой Богородицы в Кратсонисах, которая известна под названием Цинанаури, на данный момент представляет собой жилой дом по адресу Кратсонийская улица, 82. Первые упоминания о церкви в Крацанисе относятся к середине 15 века. Согласно армянскому историку Паруйру Мурадяну, старая армянская церковь в Крацанисе была разрушена в 16 17 веках. Впоследствии вновь построенная церковь на определенное время была передана в руки грузин. Как отмечает Платон Иоселиани, Крацаниской церковью в 19 веке владели армяне, но до этого там стояла грузинская церковь, которой распоряжались тбилисские митрополиты. Грузинский историк Моисей Джанашвили также называет этот собор среди других армянских церквей Тбилиси и указывает, что раньше он принадлежал грузинам. Паруэр Мурадян описывает, что заново церковь была воздвигнута в 1778 году на средства жителей города и какое-то время спустя была отреставрирована также на средства жителей, а именно ханной Анной дочерью Амирана Суленца, жителя Крцаниси. Затем церковь была разрушена или повреждена во время похода Ага-Мохаммед-Ханов над Тбилиси в 1795 году и снова восстановлена армянской общиной в начале либо середины XIX века. Среди тбилисских армян церковь была известна как Циронавор, Богородица Порфироносный. Гигардаванг, что, скорее всего, указывает на временное пребывание в ней, одной из главных реликвий армянской апостольской церкви Копья-Лангина и как церковь Пресвятой Богородицы в Карцанисе. По-грузински ее называли Цинанаури, что является переложением на грузинский манер названия Циренавор. Это название появилось в последней четверти XIX века и широко закрепилось. Как раз под этим названием церковь вспоминается на старых планах города, в прессе и художественных произведениях, например, в рассказе Василия Барнова «Кудрявое дерево». Наряду с монастырем Шавнабада и церковью святого Георгия в Телете, расположенном неподалеку, церковь Пресвятой Богородицы в Кратцанисе была почитаема как армянами, так и грузинским православным населением Тбилиси и окрестностей. К сожалению, надписи и детали, которые позволили бы точнее датировать ныне существующее здание, не дошли до наших дней. В конце XIX века при священнике Т. Григории Матиосянце церковь ремонтировалась, был сделан ремонт трапезной, молельных комнат, других помещений и навесов. Профинансировал эти работы владелец завода масляных красок, купец родом из Гори и меценат Агала Тутаев. Предположительно, церковь закрыли вскоре после того, как установилась советская власть. Здание какое-то время стояло, не функционируя. При этом тбилисский исторический справочник Саргиса Какабадзе 1934 года указывает, что богослужение осуществлялось только один раз — на храмовый праздник. На плане Тбилиси 1934 года храм указан как бывший монастырь. Существует обращение Саргиса Какабадзе к председателю Комитета защиты исторических памятников в Тбилиси, где историк отмечает, что цинаноурская церковь является историческим зданием и что оно может быть использовано в культурных целях с тем условием, что будет защищено и не будет никакой его переделки. Сейчас здание церкви Пресвятой Богородицы стоит в конце Крационистской улицы, в глубине широкого двора. Южный фасад смотрит на Крационистское ущелье. Несмотря на то, что здание поменяло вид, изначальный образ более-менее прорисовывается, и его можно себе представить. Церковь и окружающие ее постройки расположены в ущелье над рекой крациониси -Хэви в южной части Тбилиси, на территории исторической деревни Крацаниси. Храм стоит на возвышенности, и скалы под церковью бьет ключ с чистой прозрачной водой. Современное здание церкви Пресвятой Богородицы в Крацаниси, перестроенное в советское время под жилье, относится к типу зальных церквей. Стены сложены из грузинского кирпича, оконные и дверные проемы обрамляют базальтовые блоки. Церковь стоит на высоком цокольном этаже. Возможно, на уровне цоколя и подвалов сохранились остатки стен и конструкций прежних, более ранних храмов. Интерьер сильно изменен и представляет собой центральный коридор с квартирами по обеим сторонам. Можно предположить, что ранее просторное внутреннее пространство церкви было перекрыто деревянной кровлей с имитацией коробового свода. В западной части здания были хоры и лестницы, ведущие на них. Восточный характерный для армянских церквей высокий алтарь. Старожилы двора упоминают купол. Вероятно, имеется в виду небольшая звонница над западным входом, характерная для армянских церквей XIX века, ныне утраченная. Сложно судить о первоначальном виде церкви, где как большая часть декора не дошла до наших дней. Главный западный фасад и боковые стены оформлены с двойными узкими лопатками. Возможно, это были пилястры, но капители не сохранились. В центре западного фасада, в нише с полуциркульным завершением, вероятно, находился главный вход в храм. Теперь он ведет в центральный коридор. По бокам от него два симметрично расположенных узких прямоугольных окна. Фасад венчает треугольный фронтон. Теперь церковь окружают всевозможные пристройки, галереи, лестницы. Можно предположить, что между парами лопаток на боковых фасадах ранее находились высокие окна с прямоугольным или полуциркальным завершением. Также есть версия, что главный вход в храм мог находиться со стороны северного фасада. На территории двора церкви находилось кладбище. Сейчас все плиты демонтированы, перенесены или использованы для новых построек. Сейчас очень трудно прочитать надписи, большей частью идентифицировать их невозможно. На могильных камнях эпитафии «Грузинские». В этом нет ничего удивительного, поскольку в то время грузинские армяне обычно говорили на грузинском языке и часто его использовали. Рядом с церковью сохранилось вытянутое жилое здание с деревянными галереями, обращенными во двор. Оно находится в северо-западном углу участка и составляет с церковью единый ансамбль. Сам двор заполнен постройками разного назначения, сооруженными из подручных материалов. По своей архитектуре и типу Крацанистская церковь схожа с другими небольшими армянскими церквями Тбилиси, построенными или перестроенными в XIX веке. Простой вытянутый прямоугольный план сочетания кирпича и естественного камня в обрамлении проемов и декоре, деревянные перекрытия роднят ее с армянской церковью Пресвятой Богородицы в Чугурете, Пресвятой Богородицы на проспекте Агмашинебели-Тандоянц, святого Минаса на Авлабере. Все эти здания перестроены или полуразрушены, однако они помогают представить первоначальный вид рассматриваемой церкви. Рассказывает бессо Арзиани. Здесь жил один человек, но он давно умер. Он знал всю историю. Куда купол от храма отнесли, куда крест спрятали. Вот там большой дом стоит, он там жил. По-моему, его звали Петр. Семья моей жены жила в этом доме. Моя жена родилась в 1967 году, ее отец тоже здесь родился, и дедушка моей жены жил здесь. Насколько знаю, в 1930-е годы церковь переделали в казарму и после уже заселили людей. Внутри сделали комнаты при помощи перегородок. От храма ничего не осталось, никаких следов. Еще лет пять назад сюда на Пасху приходили священники и проводили службу, зажигали свечи прямо здесь во дворе. Трехэтажный дом, который стоит рядом в аварийном состоянии. Там очень маленькие комнаты. Воды раньше не было, туалет общий, очень плохие условия. Жители приезжают, уезжают, меняются. Мы сами не знаем, кто там живет. А здесь, в бывшей церкви, все живут постоянно. Квартира у нас в собственности. В домике между храмом и кухней живет мать моей жены. Крацаниси – отличное место, как Цхнети. Только Крацаниси очень близко к центру города. Там дальше, где сейчас строят новые дома, раньше росли огромные деревья. Внизу под горой у нас бассейн с холодной водой. Вода выходит из скалы. Мы раньше купались, там всегда прохладно. Рассказывает Этери кори Мы знаем, что раньше это был грузинский храм. Потом священником стал армянин. И кто из грузин переходил на армянскую фамилию, тем давали землю, и они не платили налог. Грузины всё равно приходили сюда молиться. И армяне ходили. Здесь остались большие камни, на которых написано на грузинском имя царя Соломона — Арчила. Это доказывает, что изначально храм был грузинский. Я здесь родилась в 1958 году. Моя мама родилась в 1929 Они тогда жили поблизости, и когда она вышла замуж, и родились дети, ей дали комнату в храме. Где-то в 1933 году сюда переехал один человек, который рассказывал нам историю этого места. Его звали Илико. Дом рядом сначала был двухэтажный, там жили священнослужители. Когда Илико сюда приехал, священники здесь ещё жили. Он говорил, что там были и грузины, и армяне вместе. «Гумбати» — купол по-грузински, раньше был, крыша была не такой. И колокол тоже был. В казарму, когда переделали, то крест и купол какое-то время ещё оставались. В начале 1940-х годов военных отсюда убрали и заселили детей-беспризорников. Они здесь жили примерно год а потом сделали комнаты. Ещё районная управа была какое-то время. Сейчас в нашем доме живёт 8 семей. Когда я была маленькая, было больше, потому что у каждой семьи было только по одной комнате. Потом кто-то получал новые квартиры, уезжал, а мы получали комнаты, которые освободились. Первую пристройку сделала моя мама, у неё было четверо детей. Это было в 1965 году. Раньше мы заходили через коридор в храме, и у всех были свои маленькие кухни с плиткой, керосинкой, а сейчас у каждого свой вход с улицы. Когда это была церковь, внутри, видимо, тоже была печь, потому что сохранился дымоход. И к этому старому дымоходу мы подвели уже наши трубы. Главный дымоход остался, с крыши труба видна. Купол убрали примерно в первой половине 1930-х. Мой дед Григорий Габичава, когда пришёл, то при нём ещё был купол. Сейчас здесь улица Крцаниси. И свет, и вода – всё есть. Мы платим коммунальные и обыкновенно живём. А когда была война, то нигде в городе не было света. А у нас свет был, потому что рядом была резиденция Шеварнадзе, и ничего не отключали. У нас одна линия с ними. И гора тоже была освещенная ночью, и вода была, и даже газ. Этот район невозможно было отключить. Тогда нам повезло. А вот сейчас никто не хочет жить в церкви. Мы просто вынуждены. Коридором мы теперь почти не пользуемся. У всех свои входы. У церкви были большие окна, в них сделали двери поэтому окна сейчас в квартирах только из пристроек. Говорят, что внизу в храме есть подвал, но нигде нет входа, и мы не понимаем, почему такая высота со стороны входа. Лестница раньше была деревянная, её несколько раз меняли. Говорят, когда-то она была из камней. В моём детстве здесь в основном жили грузины, которые приехали из деревень. Была одна армянская семья, Вокруг были сады, и людей здесь поселили специально для работы в этих садах. Все там работали. Здесь была ферма, парники, выращивали помидоры, цветы. На ферме были коровы. Всё своё было. Сейчас там уже ничего нет. Земли продают и строят дома. Теперь рядом находится посольство Франции. Лет 10 как построили посольство Великобритании. Сейчас ещё собираются посольства Германии строить рядом с Великобританией. У них будет общий забор. В советское время автобус заезжал прямо в наш двор, делал круг и выезжал. Внизу, где-то в километре, 65-я школа. Я младшая дочь в семье, и при мне школа здесь уже была. А мои старшие сестра и брат ходили в школу в Харпухе.